неожиданно сопротивления не оказал. Ведь был рад, что Эдик все-таки добрался до врача. — Надо идти в народ, — решил Эдик. — Хватит на пять рюмок по 50 грамм. Для независимости на пачку экспресса ищен трамвай, а там видно будет. Эдик огляделся, понял обстановку и задергался. — Или найди Лилию, — сказал он Парусенко. Или сходи в магазин. Он протянул Парусенко под столом три рубля. — Встань, Эдик, — попросил ключ, время есть. — Лучше расскажи, как дела. Эдик рассказал про фтек. Не удержался. Неожиданно подошла Лиля. — Лиличка, — сказал Парусенко, — дай нам бутылку водки, две бутылки минералки и... Он покосился на дремлющего финна. — Шесть бутербродов с колбасой. — Восемь. — сказал Филин трезвым голосом, не открывая глаз. — Тогда, — сказал прусенко чтоб не бегать, две водки. — Хороший день, — продолжал он. И плющу мастерскую дают, и Эдика на инвалидность отправляют. — Не сглазь! — закричал Эдик. — Вам хорошо, — трагически сказал Филин. — А мне в пору повеситься. Талант мой сяк, и свечи мои погасли. — Если мужчина вешается от любви, — терпеливо начал человек то он не мужчина. Если человек вешается от скуки, значит, ему никогда не было весело. Если художник вешается от бездарности, значит, он поц и всегда был бездарный, потому что ничего никуда не девается, вешаться надо только от совести. — Бог не велит вешаться, — сказал Парусенко. — Ну, Бог разберется и поймет, — засмеялся Плющ, — есть даже ты понимаешь. Парусенко невозмутимо разлил на троих подоспевшую водку. — Хай же, — сказал Эдик, — да не тяните вы, пейте, — высоким голосом зацковал Плющ, — смотреть же против У издирнутых стылов, где гулял Степан Бодоенко, Эдик высмотрел из морила, тот усиленно жестикулировал и временами зажигал спичку. И девушки, упершись локтями в стол, тыкали сигаретами в пламя, как щенята. Избегая прикосновений, Измаил отстранялся, держа спичку на отлете, было душно. Измаил увидел Эдика, отъехал стулом, встал и подошел. «Алиготе — Алиготе! — поздоровался он. — Ну как? — Измаил, поставь полбанки! — сказал Филин. — Славик, имей совесть, у тебя же полный стол. — Это Парусенкина, а я пью только свое, — гордо сказал Славик. От неожиданности все, кроме Парусенко, засмеялись. Парусенко косп посмотрел на Филина и налил ему, потом себе. — А мне? — возмутился Эдик. — Назвгом мне, — опять же неожиданно сказал Филин, и, положив тяжелую свою сидеющую голову на плечо, Парусенко уснул. — Пойдем, Эдик, там есть, — приглашал из моих Я говорил тебе, бодаенко Он хочет тебя видеть. Степан бодаенко Председатель Союза писателей, Был прозаиком-маринистом, Свой человек в проходстве Степан Петрович Отправлялся в творческие командировки На судах дальнего плавания, Объездил весь свет, Писал повести о суровых буднях Советских моряков, О китобоях, о то и о тяжкой Судьбе вартриканского мальчика. Был он высок, репок в свои 60 весил и уважай Гадости мелких в подвластном ему союзе не делал, если кто-нибудь просил займы скажем, 25 рублей, давал, не задумывается. — Ну, конечно, помнишь пацаном. Мы ведь жили в одном доме на ольгиевской Изи, говоришь, ты пишешь повесть. Роман, сердито покосившись на Измаила, поправил Эдик, — О, Роман, еще лучше! Молодец! Степан Петрович потянулся было с намерением хлопнуть Эдика по локтю, но, глянув на него, передумал. — Как напишешь, принеси. Почитаем. Выпьешь с нами коньяку? — Благодарю вас, — ответил Эдик, кивнул и пошел к своему столику. — Где он своим коньяком, когда надо? Филин спал, завалив собой почти весь стол, и даже похрапывал. Парусенко с плющом, помучившись, отвлакли его вместе со стулом, оставляющим синие следы на ленориуме в угол и прислонили к стенке. «Слышь, Паруселла!»